Правда, двое из врачей настаивали на том, что характер шрамов после ранения не соответствовал тому удару, который мог получить Кималь, Но это были лишь спорные моменты, которые легко опровергались адвокатами подозреваемого. Даже подробный осмотр тела бизнесмена ничего не дал. Согласно традициям мусульманского мира, принятым и среди болгарских турок, мальчикам в юном возрасте делали обрезание. Дотошному Эшби удалось выяснить, что этот ритуал не могли совершать православные болгары или русские. Но даже освидетельствование этого проклятого турка убеждало, что он настоящий турк. Врачи единодушно указывали, что операция отсечения крайней плоти была произведена достаточно давно. Но Эшби не успокаивался. Арест английского шпиона был для него более чем достаточной причиной для подозрения Кималя Аслана в его сотрудничестве с русской разведкой. Лишь в одном не был убежден Эшби. Является ли Кемаль Аслан завербованным агентом советской либо болгарской разведки или с самого начала ему была придумана столь совершенная во всех отношениях легенда. И каждый раз, вызывая на допрос Кемаля, он испытывал двойственное чувство. Уважение к личности бизнесмена, так стойко державшегося на допросах, и ярость по поводу никчемности усилий двух столь грозных ведомств, как ЦРУ и АНБ, которые в полном смысле слова дурачил этот наглый тип. У них установилась привычка ежедневно по вечерам встречаться и обмениваться последними новостями. Через два дня истекал срок задержания Кемаля разрешенной прокурором для сбора доказательств. Через 48 часов они обязаны были отпустить резидента советской разведки. Одна эта мысль приводила Кевин Оу такое бешенство, что он не мог спокойно беседовать с Кемалем, предпочитая встречаться с ним только в отсутствии адвокатов. В этот вечер Кемаль, как всегда, был чисто выбрит и деловито спокоен. Он видел нарастающее раздражение своих обвинителей и понимал, что это результат нестыкующихся деталей обвинения и улик, которых у них против него не было. Его поездка в Бейтаун была не просто авантюрной. Она была преступным и наглым вызовом, но она сработала. Вынужденная задержать его, не имея никаких доказательств, Американское правосудие, столь свято чтившее не дух, а букву закона, вынуждено было теперь расписываться в своем бессилии. Он не знал, чего было больше в его столь необычном решении, продуманного плана или глубоко личных мотивов, связанных с Сандрой. Он сознательно шел на скандал, пытаясь разрешить все сразу и его столь вызывающий неожиданный шаг имел успех. Ни Кевиноу, ни Эшби не могли предъявить ему никаких доказательств, тем более собранных за неделю. А вся логика балтиморского обвинения, построенного на показаниях миссис Грант, автомобильных правах и отпечатках пальцев, была бы признана верной только в одном единственном случае, если бы он начисто отрицал свою связь с Томом Лоренсбергом. Но он признавал эту связь, утверждая, что действительно был в Балтиморе и действительно закреплял письмо по просьбе своего друга. Никаких серьезных улик против Кималя уже не было, и обвинение лопалось. Это понимали и Кевиноу Сэшби, это сознавал сам Кималь, так блистательно сумевший заманить своих соперников в имя подготовленную ловушку. В этот вечер они уже не допрашивали его, пытаясь поймать на противоречиях.